«Я комсомолец. Комсомольский билет я получал в райкоме комсомола. Когда я зашел в кабинет, там была Степанова и еще несколько человек. Один хотел задать мне какой-то вопрос, но его перебила Татьяна Михайловна. «Этого человека я хорошо знаю», — улыбаясь, сказала она. «Комсомолу такие люди очень нужны». Она вышла из-за стола, пожала мне руку и вручила комсомольский билет. «Если не торопишься, подожди», — попросила она. Расскажешь, как обстоят дела на поселке». Когда всем вступающим вручили билеты, и члены райкома разошлись, Степанова пригласила меня. «Ну, рассказывай, как там у вас?» — попросила она. «Я рассказал ей обо всем, что было проделано по благоустройству нашего поселка. Теперь к нам можно на машине проехать», — похвастался я. «Ну, а как ваш отряд?» — спросила Татьяна Михайловна. «Чем вы занимаетесь?» «Копали кюветы, ямки для столбов», — с готовностью должил я и продолжил. Осенью сажали деревья вдоль тротуаров. Летом сходили в поход по Каме. Я хотел рассказать, что поход получился и не очень удачным. Но раскрылась дверь, и вошла муза. «Вот эта встреча», — подумал я. «Муза меня явно не узнала». достала из сумки папку и, со словами «Вот, оформили», положила ее на стол Степановой. «Опять, наверное, рапортует», — подумал я. «Хорошо», — сказала Степанова, переложив папку настоящую рядом тумбочку. Рапорта писать мы все научились, а вот на самом деле что-нибудь интересное, полезное вы сотворили?» Муза растерялась и даже с опаской посмотрела на меня, но опять, видимо, не узнала, рассмеялась и сказала, «Да что с этими оболтусами сотворишь?» «Вот-вот», — неопределенно произнесла Степанова и, помолчав, добавила, «Вам бы молодцов из отряда Дениса, они бы горы своротили». «Какой отряд? Какой Денис?» — растерянно спрашивала Муза. — Нет, — сказал я, вставая со стула. — При таком засиле формализма в этой школе ничего не сделаешь. Глаза Музы стали круглыми. — Кажется, Соломин, — произнесла она. Да — Да-да, Денис Соломин, — подтвердил я. — А что ты здесь делаешь? — удивилась Муза. — Как что? — Это мой райком, — парировал я. — Ты же не пионером, ни комсомольцем не был. — Это все по вашей милости, да по милости Полины Капитоновны, — я говорил, почти не заикаясь и сам удивлялся своей смелости. — Причем тут я? — пыталась защититься муза. — При том, что за правду вы меня обвинили в предательстве, и с этим страшным клеймом я закончил вашу школу. Муза не знала, что ответить, а я от волнения покрылся потом, но продолжал наступать. — Знаете что, товарищ старшая пионер-вожатая, — гнать вас надо из школы, и чем раньше, тем лучше. — Ну вот с ними бьешься, бьешься, они еще и хамят почти сквозь слезы сказала Муза. «С детьми работать надо, а не биться», — заметил я. Муза еще хотела что-то сказать, но махнула рукой и выскочила из кабинета. «Ну и задал-то ей головомойку», — сказала Степанова в наступившей тишине.